Пилар позаботится о ней лучше, чем кто бы то ни было. Ты сам знаешь. У Пабла, вероятно, все обдумано, иначе он бы не рисковал. Насчет Пабла можешь не беспокоиться. И не надо тебе думать о Марии. Постарайся поверить сам в то, что ты ей говорил. Так будет лучше. А кто говорит, что это неправда? Не ты. Ты этого не скажешь как не скажешь, что не было того, что было. Не теряй своей веры, не будь циником. Времени осталось слишком мало, и ты ведь только что заставил ее уйти. Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других? Что ж, мы все свое счастье пережили за четыре дня. «Нет, не за четыре. Я пришел сюда в сумерки, а сегодня не успеет наступить полдень. Значит, три ночи и три неполных дня. Будь точен, — сказал он, — абсолютно точен. Пожалуй, тебе лучше сползти пониже, — подумал он. Лучше пристроиться где-нибудь, где от тебя еще может быть польза. А сидеть под деревом, точно бродяга на привале, — это ни к чему». В конце концов, тебе еще повезло, бывают вещи похуже. А к этому каждый должен прийти, рано или поздно. Ведь ты не боишься, раз уж знаешь, что должен сделать это. Нет, — сказал он себе, — это была правда. Счастье все-таки, что нерв поврежден. Ниже перелома я даже не чувствую ничего. Он потрогал ногу, и она как будто не была частью его тела. Он снова посмотрел вниз на склон и подумал, «Не хочется покидать все это, только и всего. Очень не хочется покидать. И хочется думать, что какую-то пользу я здесь все-таки принес. Старался, во всяком случае, в меру тех способностей, которые у меня были. Ты хочешь сказать «Есть»? Ладно, пусть так, «Есть». Почти целый год я дрался за то, во что верил. «Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать». «И тебе повезло, — сказал он себе, — у тебя была очень хорошая жизнь, такая же хорошая, как и у дедушки, хоть и короче. У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были вот эти последние дни». Не тебе жаловаться. Жаль только, что уже не придется передать кому-нибудь все, чему я научился. Черт, мое учение шло быстро под конец. Хорошо бы еще побеседовать с Карковым, там, в Мадриде. Он за теми горами еще пересечь долину. Там далеко от серых скал и сосен, от вереска и дрока, по ту сторону желтого плоскогорья стоит Мадрид. «Белый и красивый — это такая же правда, как старухи Пилар, которые ходят на бойню пить свежую кровь. Не бывает, чтобы что-нибудь одно было правдой. Все правда. Ведь самолеты одинаково красивы, наши ли они или их? Как бы не так, — подумал он. — Ладно, нечего расстраиваться, — сказал он себе. Или вернись лучше на живот, пока еще есть время. Да, вот еще что. Помнишь гадание Пилар по руке? Что ж, ты веришь в эту чушь? Нет, сказал он. Несмотря на все, что случилось? Да, все равно не верю. Но она сегодня была просто трогательна. Утром, перед тем, как мы вышли. Она боялась, вероятно, что я поверил. «Но я не верю». «А она верит. Что-то они все-таки видят или чуют что-то. Сверхчувственное восприятие, так это, кажется, называется». «Так и так это называется», — сказал он. «Она нарочно не простилась, потому что она знала, если начать прощаться, Мария не уйдет». «Уже-то пилар». «Ладно, Джордан, давай переворачиваться на живот». Но ему не хотелось приниматься за это. Тут он вспомнил, что в заднем кармане у него есть маленькая фляжка, и подумал, «Глотну победителя великанов, потом попробую перевернуться». Но когда он ощупал карман, фляжки там не оказалось. Тогда он почувствовал себя совсем одиноко, потому что узнал, что даже этого не будет. «Ведь я рассчитывал на это», — подумал он. Может быть, Пабло взял ее? Что за глупости? Ты, вероятно, потерял ее на мосту. Ну, Джордан, давай, — сказал он себе. Раз, два, три.